Глава пятая. Шпионы в стане врага. Мари. Элиот ушел, а я еще два часа кипела, как чайник. Стоило вспомнить наш разговор с герцогом Риланом, как все мое существо протестовало. Как так можно распоряжаться чьей-то жизнью по своему усмотрению, при этом нисколько не интересуясь чужим мнением? Я человек, а не щенок на птичьем рынке. Безнравственный поступок лорда возмущал, а желание никогда не видеть этого человека только крепло. От злости отправилась в библиотеку, где нервно пролистала несколько книг. Потом сходила на прогулку вокруг особняка, но неожиданно заметила, что бегаю, как ужаленная. Боясь разминуться с девчонками, вернулась обратно. Интересный мир манил, но хотелось определённости. — Я сомневалась, что этот напыщенный маг будет злиться, если я потеряюсь. Попрыгает от радости и закатит пирушку, головной болью меньше. Хм. А я так просто могу потеряться? В это как-то не верилась. Наперекор Рилану буду паенькой Пока. В голове то и дело возникали вопросы, а что делать? Бежать? Нет смысла. Куда и зачем? Ведь кушать хочется регулярно, а я даже не знаю, смогу ли работать хоть где-то. Конечно, можно попробовать устроиться служанкой. Но если не знаешь простейшие магические приёмы, нечего и соваться. Вон сегодня днём я забрела в прачечную комнату и едва не завизжала от восторга. Пришлось скрыть эмоции. Там с интересом наблюдала, как служанка положила белоснежный артефакт в таз с водой и грязной скатертью. И что вы думаете? Через несколько минут всё было идеальным. А если взять, да пойти на поводу герцога и поступить учиться? Всё бы неплохо, но во мне нет магии совершенно никакой, необычной ни не ни ведьминской. Поэтому нет ничего удивительного, что Синеглазый был так горд своим предложением. Решил облагодетельствовать меня, заранее зная, что проиграю. «Это как смотреть за котёнком, брошенным в бочку, выплывет или нет?» От такого сравнения я в очередной раз мысленно представила лицо лорда и условно плюнула в него. Стало легче, но делу это точно не помогло. Я не Мариса Лар, которую силы природы наделили даром. Ему у меня, даже если захотеть, взяться неоткуда. Замужество. Этот пункт условия лорда выбивал из колеи. Я в жизни не могла подумать, что какой-то аристократический прыщ подберёт мне супруга из собственных соображений. А я, изображая безмерное счастье, буду вынуждена выйти за него замуж? Лечь в постели и рожать детей? Нормально? Раньше спокойно относилась к подобным упоминаниям в книгах или фильмах, а сейчас осознала на собственном опыте ничего хорошего. «Найдёт какого-нибудь такого же чванливого мерзавца, а мне расхлёбывай». «И ведь как ладно получилось у герцога заставить меня говорить то, чего не хочу!» И я даже топнула ногой от досады. «Ух, как правы ведьмочки, что ненавидят магов!» лизи Мои размышления были прерваны попавшейся на глаза горничной. Мысль сформировалась, едва я увидела выражение лица женщины. Появление герцога не осталось незамеченным для прислуги, и я решила действовать. «Да, леди, вы что-то желаете?» «Да-да, хочу узнать кое-что о Маркизе Ирилланах. и И начнём именно с тебя. лизи пойдёмте со мной. А разговаривать в коридоре не самый лучший способ узнать что-то ценное. Поэтому я направилась в свою комнату, нисколько не сомневаясь, что женщина следует за мной. Шла и продумывала как будет лучше задать вопрос. А когда дверь за нами прикрылась, я повернулась и поинтересовалась. Лиззи, что вы знаете об отношениях Маркиза и матери Герца Гриллана? Сплетни никогда не красят. Для меня же каждая фраза может стать гениальным спасением. Или очередной пробой, шагом по пути к светлому будущему. В любом случае, я всё равно куда-то, но двигаюсь. Так пусть хотя бы не совсем вслепую. — Лиди, горничная, которой на вид было лет пятьдесят, неожиданно принялась теребить передник. Но прежде чем она опустила глаза, я разглядела в них блеск и жажду деятельности. То есть поделиться со мной Лиззи очень хотела, только сдерживалась из приличия. — лизи ты же знаешь, зачем приезжал герцог вчера и сегодня, и я хочу знать больше, чем он предполагает. «Ворошить грязное белье родителей — это не цель. Даже не хочу в нём копаться. Но у всякого слова бывают дополнения, а они иногда становятся важнее остального». «Леди, никто нарочно вас не подслушивал, не подумайте. Вчера дверь в гостиную была открыта, а лорд не шептал. Я ведь приносила вам конфеты, и кое-что действительно до меня донеслось». «Я ничего не думаю». Кивнула, так и есть, Сильвия Горбер проехала, как на танке, и не прикрыла за собой дверь. Так что то между родителями происходило? Сами понимаете, я всё равно всего могла не замечать, а вы, как человек опытный, имеете своё мнение. Вот так, культурно и без неприятных намёков. То есть Мари могла быть в курсе тех отношений, а могла и не быть. Встречались они. А уж как и где? Думаю, вам, барышня, знать не захочется». «Не стоит», — согласилась я. «Значит, девчонки были правы, и это всё не сплетня». «Ясно? Интересно, ненависть лорда элиота основывается на этих отношениях или есть что-то ещё?» «Не пойму только, в чём герцог обвиняет меня?» Передёрнула плечами, словно это очень обидно. «Вы наверняка помните, что моя сестра работает в доме риланов Я просто кивнула, уже готовясь услышать что-то нужное. «Не зря, — говорят, — улыбнись, будь проще, и люди сами к тебе потянутся. Метод в действии сейчас передо мной». Говорят, он сильно любил своего отца и был против, что мать заглядывалась на нашего маркиза. Моя сестра рассказала, что Эйлиот Риллан очень повзрослел после гибели родителя, а связь матери и Маркиза воспринял как личное предательство. «Они что, почти сразу?» Неприятное ощущение сочувствия к надменному магу шевельнулось в груди. Я его тут же задавила. «Кому легко в наше время? Мне ни капельки». Я неожиданно заметила усталость на лице женщины и жестом руки пригласила присесть. Стеснялась она недолго. «Нет, что вы!» — отмахнулась горничная. «Госпожа носила траур несколько лет, а как только вспомнила про себя, так сын подарок ей преподнёс, упорхнул. Сбежал?» Я нисколько не удивлюсь, если герцог выкинул такой финт. От него разило эгоизмом и властью, которой он сеял направо и налево. Какое ему дело до личного женского счастья? Сам наверняка с девицами ночами обжимался, а матери тепло дарить должна была резиновая грелка. Чёрствый сухарь, не способный на сострадание. Ушёл служить, как и отец. Старый герцог много лет отдал военной разведке, и этот туда же. Да только с матерью с той поры разлад вышел. Он уехал, а с ней сердечный приступ приключился. А когда вернулся, остался при министерстве. «Спасибо, Лиззи. Теперь ясно, в чём я так не угодила лорду». Горничная тут же поднялась и направилась к выходу. На её лице я успела заметить неодобрение и мысленно порадовалась. «Слуги за Мари. Это хорошо. Разве девушка виновата в том, что маркиз и герцогиня потянулись друг к другу?» «Несносный характер лорда Элиота процветал, но люди всё видели». По сути, я узнала, что хотела, разве что. «Я ничего не путаю. Лорд не женат?» Произнесла и тут же поправилась, поймав недоумённый взгляд лизи Кажется, нет, но вдруг у него есть особая симпатия. Чуть не спалилась. «Какие вещи незамужние девицы сами знают, обсуждают за чаем или какао, но никак не со слугами?» «Нет, но жених видны Кто же против целого герцога? На лицо он красив, а негодяя с такими данными, титулом и кошельком сто раз привлекательнее обычных парней. Не сомневаюсь, что та же баллонка сама вешалась на лорда. А, впрочем, это не моё дело. Главное, чтобы Мари не задевали. Лиззи ушла, дав мне пищу для размышлений. Надолго думать об этом человеке не хотелось, а вот о его словах поразмыслить стоило.